Глава пятая. Переполох. Подхватив платье, словно истинная барышня, Люба поспешила к своим. С маскарады уходить не хотелось, но и попадаться на глаза к избалованному мажору тоже. Девушка, несмотря на всю свою неопытность, прекрасно поняла, что у молодого человека куда более далеко идущие намерения. «Ты куда несёшься?» Неожиданно на пути возникла Изольда. «Что стряслось? Дрожишь вся?» Люба оглянулась по сторонам, схватила подругу за руку и потащила за собой. Две студентки уединились за углом, подальше по коридору. До них не дотягивался тусклый свет, мигающие лампы, размещенные где-то в районе гардероба. Разглядеть, что здесь кто-то спрятался, практически невозможно. «Да хватит уже вертись головой!» «Здесь пол такой, что даже кошку будет слышно, словно слон идёт. Говори уже, что случилось? Тебя кто-то обидел? Я найду каждого и оторву самое дорогое вот этими руками!» Громким шепотом рычала Изольда, тряся подругу за плечи. «Тише, пожалуйста, тише! Он нашёл меня! Он меня нашёл!» В голосе слышалось беспокойство. «Он — это кто? Позвольте полюбопытствовать!» — спросила Изольда. «Он — Демьян!» — затащил в тёмную комнату, напоил шампанским и поцеловал. И вдруг Люба прижала руки к груди. «Как это было здорово! Ах, как это было здорово! Меня ещё никто так не целовал!» Девушка тихонечко засмеялась. «Тебя вообще кто-нибудь когда-нибудь целовал?» Усмехнулась подруга. «Я думала, что тебя уже девственности лишили. Такие у тебя были глаза». «Фу ты, ну ты! Тьфу на тебя!» «Понимаешь, когда он смотрел, я не могла ему сказать нет. Как он целуется!» «А чего тогда убежала? Или он того, под юбку полез?» «А должен был. Зачем?» Вопрос прозвучал настолько искренне, что Изольда не выдержала и рассмеялась. «Слушай, Любка, тебя где ростили? В закрытом пансионе, что ли? Ладно, ладно, не обижайся. А чего убежала-то, если целуется хорошо?» Испугалась. А вдруг затащит в тёмный угол. «Так ты же сказала, что уже затащил!» «Эх ты! Пойдём танцевать!» Люба сделала шаг вперед, но вдруг остановилась, затрясла головой. «Не пойду. А если он заловит? Он пригрозил мне, что найдет, если не приду». Люба обратила внимание на хруст, который шел снизу. Она опустила глаза и вдруг поняла, что крутила в руках карамельку, которую ей дал молодой человек. «Вот, конфеткой угостил», — зачем-то сказала она. «Ты же не ешь конфеты. Зачем тебе она?» Изольда забрала карамельку из рук девушки. «Ты в общагу, что ли?» «Нет, не хочу», – протянула девушка, погладила рукой платье. «У меня есть идея. А если я обменяюсь этим костюмом с кем-нибудь?» Изольда покачала головой, вздохнула и потянула подругу за собой по коридору. И здесь, словно сама судьба была за них, они увидели цыганку. Нет, не в прямом смысле этого слова. Просто перед зеркалом стояла девушка и нервно поправляла примявшиеся локоны. Фигурой она была как люба, только повыше на пол головы. Девушка была одета в простую цыганскую юбку, скорее всего сделанную на скорую руку из единого куска ткани – Сверху надета рубашка с ярким рисунком от модного дизайнера. Огромные бабушкины бусы и русский расписной платок. Девушка покосилась на проходивших мимо Любу с Изольдой. В глазах вспыхнул огонек зависти. «Еще бы! Разве может сравниться самодельный костюм с настоящим, сценическим?» «Какая красота! Я тоже всю жизнь мечтала быть цыганкой!» Елейным голосом промурлыкала Люба. «Лесой тебе быть, а не цыганкой. Что ты задумала?» Недовольно пробурчала Изольда, разворачивая фантик и рассматривая карамельку. «Чего уставилась?» Раздраженно выдала цыганка. «Давай поменяемся!» Неожиданно выдала Люба. «Ты? Со мной? Ты шутишь?» Девушка повернулась, подошла к Любе. потрогала ткань на накидке. «И ты готова со мной поменяться? Вот эту красоту на мою простоту?» В голосе послышалось недоверие. «Готово», — улыбнулась Люба. «Так надо. Только ты потом в общежитии, в гардеробе оставь этот костюм. Ты не шутишь?» «Нет, не шучу. Ну что?» В этот момент... Люба увидела, как из зала стремительным шагом направляется в сторону туалета тот самый, которого она приняла за Демьяна. «Пошли уже, чего стоишь?» Люба схватила незнакомку и потащила к гардеробу. «Тетя Тома, можно мы у вас переоденемся?» Спросила она добрую старушку. И, не дожидаясь ответ, девушка распахнула калитку и притащила незнакомку в подсобку. Последней зашла из Ольда. За ними еще не успела закрыться дверь, как они услышали мужские голоса. «Нашли?» «Нет, Демьян, нет здесь такой девушки. Мы на несколько кругов обошли весь зал. А я говорю, что есть. Не мираж же это был. Зачем она тебе?» «Не люблю, когда меня пытаются наколоть, словно лоха». «Вот ты лох, уже накололся, словно бабочка в гербарии». «Дурак ты, свят! Гербарий — это цветы сушеные, а бабочки — в энтомологической коллекции. Барби, ты в туалете была?» «Была», — раздался женский голос. «Но? И что там?» «Демьян, ты чего? Зачем в туалет ходит?» Дружный хохот заглушил ответ. Голоса постепенно стихли. «Это что? Он тебя ищет!» — шепотом спросила новая знакомая. «Не, я не буду. Я боюсь». «Почему меня?» — как можно беспечнее спросила Люба. «Я с парнем со своим поругалась». И опять судьба им подыграла. Около гардероба послышались другие голоса. «Игнат, ты кого ищешь? Не меня ли?» Женский голос кокетливо хихикнул. «Верка, а где Люба?» Она была на маскараде? Я зашёл в общагу, но у вас нет никого. Была? А зачем она тебе? А, Игнатушка, со мной не хочешь потанцевать? Не хочу. Ты же как наш прапорщик Сидоренко. Упал, отжался, побежал. Так где она? Ищи из ольду Где наша борец Сумо, там и Любка. Ты же знаешь, они как две эти лучшие подружки. Вера опять засмеялась, потом окликнула какого-то Васю и исчезла. Изольда повернулась лицом к новой знакомой. "Слышала? Любку Игнат ищет. Он её постоянно конспекты тырит. А я Изольда борец с умом". Девушка встала в стойку, которую видела когда-то по телевизору, и пошла на цыганку, не забыв засунуть за щёку карамельку. "Ну вас нафиг!" «Придурочные какие-то. Давай меняться. Только смотри, ты мне юбку не порви, а то бабка мне башку оторвёт. Меня, кстати, Света зовут. А вас, как я поняла, Люба и это, как там его, Изаура».